Глава 13 Подстава В смысле ты не пойдешь с нами? Возмутилась Есиняя, когда я решила облегчить себе груз совести и списать фурию сразу. Стайлс тоже удивленно хлопал глазами, будто я его любимого котенка пнула. Жалик, жаба. Мне главное сказала беременности Сеньке, а самой хозяйке тайну не выдал. Вот что подразумевают, говоря о первом впечатлении и внешнем виде. «Жаба как есть». Зажмурившись, я сделала глубокий вдох, после чего продолжила. «В прямом. Ты беременна. Нечего тебе шастать по лесу, где нежить, за каждой кочкой прятаться может. Мне Ройс такого понарассказывал. Я буду нервничать, дергаться и отвлекаться. Двое или трое суток такого состояния — ничего хорошего». «Подожди, что?» Демон заморгал чаще. «За пару поддержала». «Ага, в том месте, где второе предложение прозвучало, мне на секунду показалось...» «Та-дам!» Появился из воздуха жалик, быстро работая крыльями. «У нас будет фуристически-демоническое пополнение!» «Мне кажется, — с сомнением протянула я, — такого понятия в природе не существует». «Пока нет», — махнул лапкой на меня фамильяр Киселёвый, — «но через девять месяцев появится». «Да чего вы посерели! Нормальный процесс зачатия, он всегда имеет результативные показатели!» Но... Есения хватала ртом воздух, сильно впечатлившись новостью. Стайлс оказался рядом с фурией за считанные секунды. Придержав десницу, демон помог ей присесть на когда-то упавшее дерево. «Я думала, что беременность у пар происходит по обоюдному желанию», Типа высказанному вслух. Я же о таком даже не задумывалась. Мне только и оставалось, что пожать плечами. Скорее всего, за тебя решил Сорур? Жалик меня поддержал. Ага. Первая фурия за столько столетий. Надо восстанавливать популяцию утерянной расы. Тут ведь как? Не только фамильяры способствуют обретению силы и становлению фурии, также работает генетическая передача. Да, со смертью Сианы этот процесс был нарушен, но первая ласточка полетела. В общем, пришлось потратить не меньше получаса, чтобы Еся пришла в себя и поверила в беременность, а потом согласилась с моим здравым требованием. «Не переживай», — успокоила я Киселёву. «Как только мы доберемся до Накры и восстановим портальную залу, я первым делом настрою арку на координаты Академии». «Лучше координаты Дворца Демонов», — проснулся демон последние полчаса, как дурачок, улыбающийся пространство перед собой. «Пусть брачный союз у пар считается подтвержденным после одной ночи, я хочу все сделать правильно. Пока вы будете приводить Аскетон в порядок, мы с Есей поженимся». «Стайлс, а...» — Киселева скисла на ровном месте. «А как же Лорин?» «Я хотела, чтобы она была на нашей свадьбе. Или что там у вас за ритуалы? Рина — мой единственный родственник на всей этой планете». Для меня такие моменты казались сейчас неважными, но я прекрасно понимала переживания девушки с растревоженной психикой. «Сенечка!» Обняв сестру, погладила фурию по спине. «Все обязательно будет, но Стайл справ. С таинством лучше не затягивать». «Будет славно, если вы проведете его в узком демоническом кругу твоей новой семьи. А как станешь богатой на новых родственников, я подготовлю для вас такое торжество, что пару веков будут вспоминать свадьбу Фурии и демона. Хорошо? Ты только не нервничай и не плачь. Собирайтесь в обратный путь. Артефакт связи у тебя есть. Я обязательно буду докладывать каждый день о своих успехах». Девушка расслабилась и мои объятья покидала уже таинственной улыбкой, присущей почти всем беременным. У меня как от сердца отлегло. Стайлз достал из-за пазухи настроенный на его родовое гнездо амулет, покрепче обнял свою пару, и ребята исчезли в черном сполохе. «А эти двое ничего не забыли?» — возмутился над моей головой Жалик. я с отчаянием застонала. «Вот за что!» Хотелось не просто застонать, а взвыть в голос. Мало мне высокомерных драконов, считающих, что Аскетон — это не империя древней цивилизации, а что-то вроде еще одной колонии их великого цароса, в лучшем случае периферии, причем такая, где без их длинного носа не разберутся. Плюс ко всему свои же горгульи дурака валяют. И вот, получил орка бонус. Язвительный, незамолкающий фамильяр, причем не твой». Ох, что-то я все чаще начинаю думать о том, что своего мне приобретать не захочется, когда пора слияния подойдет. Жалик забавно сложил лапки на внушительном пузике. Что-то подсказывает мне, что твои мысли далеки от радостных. Серьезно? Иронично приподняв бровь, фыркнула. А я-то понять не могу, от чего мне не по себе. Ну, есть-ка. Брось! Жалик подлетел ближе и плюхнулся на мое плечо, будто Лорин Ортеган — его личная подставка. «Даже я не обижаюсь так сильно, а это меня бросили. К тому же слыхала такую фразу «Ничего не бывает просто так в этой жизни». «Нет. А вот я благодаря иномирности хозяйки осведомлен и скажу тебе откровенно, в этом что-то есть. То, что меня забыли, это знак свыше». «Так, все, хватит». Смахнув жалика, тыкнула в сторону тихо хохочущего фамильяра указательным пальцем. «Прекращай это, говори прямо. Зачем остался?» «Так вы без меня и шагу не ступите. Зайти со стороны логова монангов. Ха, тоже мне стратег». «Что? Какие еще мананги? Я пыталась вспомнить хотя бы что-то об упомянутых существах. Память молчала. «Не до вампиры!» Жалик поморщился. Когда Фурии и Гарпи исчезли, титаны вовсю развернулись на Соруре, экспериментировали с созданием новых существ. Людей и оборотней им показалось мало. Так вот, прежде чем появились утонченные вампиры и надменные драконы, было много брака. Одним таким являются мананги, темные существа с отвратительным аппетитом. Думаю, ты догадалась, что они едят? «Кровь? Живых, дурочка!» Ну, кровь тоже, конечно, но помимо нее не брезгуют и плотью. Я вздрогнула от отвращения, а потом меня захлестнуло возмущение. Почему ты сразу не сказал, мы бы... Что? Жалик забавно растянул губы в подобие улыбки. И потратить вместо трех дней две недели? Надо спешить, а Миран не зафиксирован. Да, вытащить из опоры священный камень фурии не сможет никто, но... «Мало, что ли, умников? А как бросят в алтарь взрывающие заклятия?» «Нет, обходить Палбрук времени нет. Ты же не думаешь, что драконы на своих спинах, как ездовые животные, согласятся нести всех членов экспедиции с поклажей?» Снисходительный тон жутко злил, но от этого правоты в словах умного фамильяра не убавлялось. На драконах летают только их пары. Остальные варианты — Личное оскорбление или кровный долг перед драконом. Мне-то их услуги не требуются, но загонять в фактическое рабство примкнувших ко мне вампиров и магов... Я тяжело вздохнула. Вообще не вариант. Вот и я о том же, к тому же зная наперед, что ты в силу своей сердобольности отошлешь мою есечку до лучших времен, решил не терзать твою голову сомнениями раньше времени. «Не боись, царица». Прорвемся мы через логово кровожадных мананг. «Не понимаю. Поджав губы, я нахмурилась. Почему титаны не уничтожили этих тварей сразу, как только поняли, что эксперимент не задался?» «Они хотели...» Жалик пожал плечами. «Только пара экземпляров сбежала. Сообразительные образцы, надо сказать. Укрыться в проклятых землях, куда титанам путь заказан, это надо еще додуматься. Ладно, лагерь собран...» Нам пора выходить, и я советую предупредить всех твоих спутников. О чем? О манангах? О них тоже. Но для начала все оружие, что вы взяли с собой, придется оставить здесь. Что? Я неосознанно схватилась за пояс, который вмещал в себя более 10 метательных клинков, не считая острова меча. Ты в своем уме? И это после того, что ты рассказал мне о манангах? Жалик указал пальцем куда-то в сторону восходящего солнца. Вдалеке, прямо у кромки леса, медленно двигалось, на первый взгляд, дерево. Только острое зрение гарпии выцепило девичью фигуру и человекоподобные конечности. «Дриада!» — прошептала я тихо. «Она самая. Пусть дети леса не отозвались на зов Есении, но они, всё наше путешествие, будут следить за нами. Скажу по секрету». Дряды, хухлики, кикиморы и остальная нечисть могут быть куда опаснее мананги, Поэтому никакого оружия. Проследи лично. От этого зависит успешность нашей операции». «Чего?» Жалик возвел глаза к небу. «Как же с тобой сложно. А можно я немного поколдую с твоим восприятием?» «Что?» Заметив, как азартно блестят глаза фамильяра, сглотнула. «Нет». «Никаких твоих штучек, ты понял?» «Да так же будет проще нам с тобой общаться», — возмутился жабенок, надуваясь от обиды. «Никаких эманаций в мою сторону, а то я тебя тоже где-нибудь забуду». «Ведьмы, ладно, иди уже шмонать по карманам, это будет интересно». «Еще одно незнакомое слово. У меня уже голова от этого умника болит, неугомонное существо». Обернувшись, увидела, что почти двадцать человек, все как один, смотрят на меня, ожидая команды. Легким движением руки, убрав звуконепроницаемый купол, похвалила. «Молодцы! Быстро собрались!» Драконы, как по команде, скрестили руки на груди. Один Рогмар нормально стоял, широко расставив ноги. То, что он царь горы, дополнительного подтверждения позой не требовало. «Ненавижу драконов!» скрипнув зубами, приказала. «А теперь сложите все оружие!» И понеслось со всех сторон. «Что? Зачем? А как же мы пойдем? Там столько тварей! Вы хотите оставить нас беззащитными?» Мои горгулы вышли вперед. Молча достали оружие и сложили у моих ног. «Обожаю!» Драконы переглянулись, но не рвались повторять за горгулами в первых рядах. Пришлось разжевывать. «Палбром. Зачарованный лес. Он не потерпит враждебности от чужаков. Сдавайте оружие или уходите. Это ваш последний шанс». Первыми вышли оборотни. За ними потянулись вампиры и маги. Драконы были последними. Жалик кровожадно улыбнулся, подлетая вверх. «Молодцы. А теперь готовим тело к досмотру. Сейчас царица лично проверит каждого на вшивость».